Глава девятнадцатая «Форпост, прием!» В общем канале произнес техник, едва протиснувшись между белой сеткой. «Малыши вызывают форпост, прием!» «Малыши?» Ответ пришел незамедлительно, словно только нас и ждали. «Группа «Феникс» текущего набора из кузницы?» «Мы!» — ответил техник. «Нужна эвакуация. Находимся в самом основании бездны, двенадцатый ярус». Связь на какое-то время прервалась, а затем в общий канал ворвался знакомый властный голос. Граф Кассиан Керон соизволил лично с нами говорить. «Доложите, что с Вальтером?» — спросил он. Не поздоровался, не запросил уточнений. Просто требовал. «Говорит Шустрик, командир малышей». райн пролез через сеть сразу за техником. Пока сержанты помогали остальным, командир взял переговоры в свои руки. «Мне нужен представитель форпоста а не гражданский». «Отвечать на вопрос!» Рявкнул Кэссиан Керон таким тоном, что техник даже выпрямился, будто его могли видеть через канал. «Говорит граф Кэссиан из дома Керон. Повторяю, мне нужен представитель форпоста». Райна было не смутить ни тоном, ни титулом. «Дело государственной важности. Нами обнаружена малая база предтеч. Высший ксорх классопожиратель. А сейчас мы протискиваемся через белое биоволокна, которое указывает на присутствие на планете неизвестной особи высшего ранга» эта информация, требующая военного статуса допуска. У графа Кассина из дома Керон есть такой допуск? Фарпост, прием. Мне нужен зашифрованный канал связи, иначе мы сейчас разболтаем на всю империю такое, за что Соларионы всех живьем сожрут. Могу добавить только одно. Вальтер жив и здоров. Находится в моем отряде. Это все, что должны знать гражданские. Нужна эвакуация. На этот раз пауза длилась дольше. Когда связь снова ожила... Канал уже имел статус «безопасный». «Говорит генерал Райан Астериум. Повторите информацию». Голос был таким ровным и спокойным, словно генерал спрашивал о погоде. Райан сделал глубокий вдох и перешел на официальный тон. «Говорит курсант Райан Хигар. Позывной Шустрик. Командир отряда «Малыши». Ранее отряда «Феникс» текущего набора кузницы. Группа была поглощена червяком ксорхов и утащена ниже 12-го яруса». Есть карта, по ней можно определить точное местоположение. Червя мы уничтожили, после чего обнаружили малую базу предтеч. Рядом с ней находился высший ксорх рангопожиратель. Ксорх уничтожен. С нами находился боец отряда тень дома соларионов. Он открыл малую базу предтеч, и четыре дня мы находились внутри нее, оказывая помощь выжившим. В настоящий момент группа столкнулась с биосетью неизвестного происхождения, не подающейся разрушению стандартными и энергетическими средствами. «Предполагаем наличие управляющей особи нового типа. Потери в группе отсутствуют. В ходе боевых столкновений с хархианцами нами были спасены 4 сержанта, 6 аристократов, 24 курсанта учебных полигонов. Вальтер Керон жив, диспособен. Временно включен в состав нашего отряда. Тень принял решение оставить группу, чтобы доложить о находке. Его с нами нет. Доклад окончен». «Неполный доклад, курсант». В голосе генерала появились теплые нотки, что казалось невозможным для человека его ранга. «Запасы энергии. оружия Энергии хватит на 72 часа», — ответил райн «С оружием хуже. 12 лучевых винтовок, один пулемет, боевой меч-предтечь, одна термическая граната. Это все, что у нас есть на 44 человека». В канале прозвучало тяжелое дыхание. Единственная эмоция, которую генерал позволил себе выпустить наружу. «Понял тебе Шустрик», — произнес генерал. «Кто из сержантов старший?» «Сержант Дик на связи», — подал голос наш куратор. Командует группой «Курсант Шустрик». «С командованием сами разбирайтесь», — заявил генерал. «Ты нужен для того, чтобы объяснить молодняку, как продержаться до прибытия подкрепления. Ярусы потеряны, форпоста больше нет, на поверхности идет бой. Кроме червей, мы имеем дело с драксами, брутами и корониками Ваше местоположение зафиксировано. Нам нужно 40 часов, чтобы к вам пробиться. Задача — выжить». «Есть выжить», — произнес тежан Дик. «Доклад каждые полчаса». — приказал генерал. — Занимайте оборону. Отбой связи. Генерал отключился, а мы посмотрели на сержанта Дика, ожидая приказов. Но пришли они не от него. Командовать начал Райан. — Вы слышали генерала? — произнес он. — Нам еще 40 часов развлекаться. Золотой, строй карту яруса. Техник помогает остальным подниматься. Живее, малыши, у нас куча работы. Дрон умчался вперед, показывая привычную картину. Длинный извилистый тоннель, уходящий куда-то в глубину. Лишь в одном месте он раздваивался. Никаких залов, куполов или просторных пустот. И главное, ни одного ксорха. Похоже, они еще не успели спуститься. Мы с летое дело возвращались к словам генерала. Драксы — живые пушки ксорхов. «Встретить их под землей нереально. Нет, встретить можно, но они здесь бесполезны. Черви неприятные, но это привычное зло. Мы уже знали, как с ними работать». Вот остальное — это уже серьезней. Брутами называли скоростные таранно-ударные особи размером с человека. Шесть лап, мощные мышцы, плотная броня. Три независимые системы жизнеобеспечения, так что убить Брута одним выстрелом нельзя. Их плодили массово, и они буквально заваливали своими телами любое препятствие, чтобы следующие волны могли пройти поверх. О том, что такая тварь делает с броней, говорить не нужно. Рвали ее как бумагу. Коронники — противники совсем иного рода. Медленные, похожие на массивные цилиндры на коротких ножках, украшенные сверху отростками, похожими на короны. Собственно, из-за этих отростков они и получили свое название. В первых рядах они и не ходили, но им этого и не требовалось. Коронники били пси-импульсами, поражая нервную систему точечными ударами. Чудовища, против которых спасали только личные энергетические щиты, которых ни у кого из нас не было. Радовало одно — Для атаки короннику требовался прямой зрительный контакт. Видели они далеко, за километры. Но в условиях нашего положения прямой контакт возможен всего на 50 метров. Потом туннель сворачивал с такого расстояния. В них мог попасть любой. Организовать оборону против падальщиков в данной точке невозможно. Пришел к неутешительному выводу эхо. Я был с ним полностью согласен. При сражении с людьми наше местоположение было бы идеальным. Один туннель. Ставишь стрелков по краям и порядок. «Но ксорхи не действовали по-людски. Им ничего не стоило прорыть новый проход, сбоку или сверху. Единственное место, где мы были защищены – снизу. Белое биоволокно не пропустит крупных ксорхов. При этом нам каким-то образом надо выживать 40 часов», – пробурчал я, наблюдая за тем, как Райан расставлял людей по позициям. Сержант Дик со своим пулеметом занял правый фланг туннеля. «Снайпер и калькулятор левый». Остальные винтовки раздали сержантам и тем, у кого были прямые руки. «Не выжить!» — неприятная, но очевидная аксиома. А рука автоматически легла на боевой меч-предтечь. Мое единственное оружие, винтовку, отдали сержанту. «Тяжело стрелять, когда в другой руке меч». «Это плохая идея», — произнес эхо, без труда считывая мои мысли. «Ты оперируешь процентами», — произнес я. «Вот и выдай мне прогноз». «Вероятность выжить всей группе в данной точке нулевая». После паузы произнес «Эхо». «Нет даже миллионной доли процента, что кому-то удастся уцелеть». «Если я уведу ксорхов за собой», спросил я. «Что будет с группой?» «Вероятность дождаться группу прикрытия увеличится до 12%.» Нехотя ответил «Эхо». «С нами», упрямо продолжил я. «У тебя появились новые наноструктурные компоненты. Ты можешь использовать их для усиления, улучшений поддержки. Чего угодно. Изменяй меня. Цель выжить». «Постоянное перемещение предпочтительнее», — произнес Эхо. «Если провести изменение организма, есть две сотые процента, что ты сможешь подняться на поверхность. Мы сможем действовать с максимальной эффективностью, не беспокоясь за утрату конфиденциальности». «Хм, «Тогда каких еще могут быть вопросы?» — горько усмехнулся я. «Выбора, по сути, нет. Шустрик, есть дело». Я подошел к Райну, переключаясь на личный канал. «Золотой, ты же понимаешь, что сейчас не до тебя?» — огрызнулся Райн. «Об этом как раз речи пойдет», — произнес я. «Помнишь, что сказал тень? Твари придут за боевым мечом предтечь. Для них это приоритетная цель. Ты понимаешь, о чем я?» Райан понял. Он понял еще в ту секунду, когда я к нему подошел. «Золотой не дури», — произнес он. «Это единственный шанс выжить», — настоял я. «Десант своих не бросает», — зло прорычал Райан, будто этим можно было убрать логику моего предложения. нету десанта такой фразы», — ответил я словами тени. «Мне нужна связь. Прикажи технику нацепить на меня антенну и настроен на общий канал». «Золотой!» — начал был райн но умолк. Визоры мешали смотреть друг другу в глаза, но этого и не требовалось. Все было понятно и так. Жизнь одного куда дешевле, чем жизни сорока трех. «Техник!» — рябкнул Райан. «Где тебя носит? Живо ко мне! Есть дело!» О чем разговаривали, Райан с Рорком оставалось тайной. Общались они в личном канале. Важен был результат — Молчаливый техник подошел ко мне И начал цеплять к моему костюму дополнительную антенну Стандартная связь здесь не работала подземелье требовали усиленный приемник Вот его мне Рорк и устанавливал Что-либо объяснять, прощаться или говорить какие-то высокопарные слова было лишним Молча кивнув Райну, я запустил перед собой дрона И пройдя мимо сержанта Дика, легкой трусой побежал в туннель На ходу доставая, боевой меч предтич «Удачи, парень!» послышался в личном канале голос сержанта Дика. Наш куратор понял все мгновенно. Постарайся не сдохнуть! Пространство вокруг меня озарилось красным. Я активировал боевой меч, превращаясь в яркую новогоднюю гирлянду для всех сархианцев этой планеты. Если под сеткой из биоволокна меня ощущали только те твари, что водились в глубинах, то сейчас я стал яркой ослепительным мишенью для всех сархов. «Командир, а что этот Грувака безмозглый вздумал делать?» Послышался вопрос Зарины. «Какого хрена он творит?» «Малыши вызывают базу!» Вместо ответа послышался злой голос Райна. «Нужен генерал Астерио! Требуется вторая точка эвакуации!» Я бежал по туннелю, ведя мечом по биоткани, которой к сорхи украсили проходы, чтобы даже слепой короник увидел, где я нахожусь. Постепенно коридоры разветвлялись, превращаясь в запутанную сеть». Исследовать каждый туннель у меня возможности не было. Я хотел уйти как можно дальше от группы, поэтому выбирал всегда правый проход. Так будет проще возвращаться, если вообще придется возвращаться. Приближаются семь биосигнатур, произнес эхо уже на пятой минуте бега. Я остановился и прижался спиной к стене. Не столько для того, чтобы с той стороны никто не пролез, сколько чтобы эхо мог точнее определить приближение проходчика. Прожектор давно не работал. Он мне и не требовался Эхо активировал инфракрасное зрение Слегка изменив структуру глаз В жизни бруты выглядели еще отвратительнее Чем на учебных голограммах Они цеплялись лапами за ткань Пробегали по стенам, будто по ровному полу И даже потолок не был для них препятствием В темноте они видели отлично Но я и без этого весь светился Красный клинок меча сиял, как сигнал тревоги Издав пронзительный вопль, разнесшийся по всем туннелям Бруты еще больше ускорились, превратившись в размазанные силуэты Не знаю, к кем нужно быть, чтобы противостоять им без личностных матриц Мои глаза не успевали за ксорхами Я просто не понимал, откуда придет атака Но мне и не требовалось понимать Для этого у меня был эхо Зеленая линия вспыхнула перед глазами И я рванулся туда, даже не пытаясь понять логику Брут промазал, врезавшись лапами в стену. Камень и биоткань взорвались осколками. Второй уже нырял мне под ноги. Третий прыгал сверху. Четвертый и пятый неслись по стенам, шипя и обгоняя друг друга. Будто соревновались, кто первым разорвет добычу. Они мешали друг другу, сталкивались корпусами, ломали траектории. Но от этого становились только непредсказуемее. Я сделал шаг в сторону, и два Брута врезались друг в друга. Их масса оказалась достаточно, чтобы отбросить обоих в стену Эхо нарисовал новую линию, и я нанес удар Не было ни крови, ни ощущения удара Красная энергия рассекла плоть без сопротивления Ксорх не издал ни звука Его тело разъехалось двумя половинками и рухнуло Не помогли три вспомогательные системы жизнеобеспечения Эхо действовал молча, так как мы привыкли Новая линия показывала, что мне нужно наклониться и прыгнуть вперед, кувыркнувшись Я и не думал, просто сделал то, что советовала моя личностная матрица Брут пролетел там, где секунду назад была моя голова Ударил лапами в пол и резко сменил направление Не успел Меч вспыхнул еще ярче, когда я ударил снизу вверх, разделяя шуструю тварь на две половины Оставшиеся пятеро решили броситься толпой, мешаясь друг другу еще сильнее Красных линий чужих атак стало столько, что я видел перед собой сплошную клетку смерти. Но зеленые линии не думали исчезать. Эхо знал свое дело. Меч описал красный полукруг, отсекая лапы одному, снимая голову другому и разделяя на две части третьего Ксорха. Двое успели увернуться, но тела сородичей и мешались. Зеленая линия пошла вперед. Пришла моя очередь атаковать. Я бросился вперед одновременно с тварями. Те даже радостно взвыли, что я отошел от стены. Вот только действовали они слишком прямолинейно. Два тела столкнулись в воздухе. Очередной красный полукруг, и пространство погрузилось в пугающую тишину. Тяжело дыша, я смотрел на обрубки брутов. Меня трясло. Возле малой базы предтеч брутов не было. Лишь приспешники-пожиратели. Да и какой смысл держать боевых особей рядом с таким безопасным местом? Так что сейчас состоялось мое первое по-настоящему боевое крещение. И организм реагировал дрожью, как и положено живому существу, которое только что едва не погибло. Проходчик слепо Эхо не позволил мне отдышаться. Три, два, один. Сражаться с червями было привычно. Прыгнув вперед, я развернулся и выставил меч, разрезая вырвавшегося из стены Хсорха. «Анализ!» — приказал я. «Призраков внутри нет». Эхо понял, о чем я. Даже не предупреждал, что вешать на себя обузу в виде остатков людей глупо. 20 минут спустя я уже не помнил, сколько раз успел сменить направление, оттолкнуться от стены, нырнуть под прыжок прута или развязать очередного проходчика. Все превратилось в один непрерывный бой с редкими паузами в минуту-другую. Просто, чтобы успеть вдохнуть. И при этом я прекрасно понимал, ксорхов на двенадцатом ярусе было мало. Делать им здесь нечего. Основные боевые действия шли наверху, и Рой держал силы ближе к поверхности. «Золотой! Доложи статус!» В эфире раздался напряженный голос райна Усиленная антенна работала идеально. Связь была четкой, как будто мы стояли рядом. «Поднимаюсь!» — ответил я. «Нахожусь на одиннадцатом ярусе, как сами!» «Почему думаешь, что ты на одиннадцатом?» Пробился голос сержанта Дика. «Нашел табличку!» — ответил я. «Кто-то прибил ее к стене рядом со спуском. Так что у вас?» «Тишина!» — ответил Райан. ксорхи нас потеряли!» «Хорошо вам!» — усмехнулся я, делая кувырок Стена за моей спиной взорвалась, выпуская наружу очередного проходчика. «Какой то уже червь? Десятый? Двадцатый? Счет я потерял давно». Я вогнал меч в его корпус до самой рукояти. Лезвие прошло через слой биомассы и перерезало как минимум трех брутов, спрятанных в брюхе транспортника. Когда впервые столкнулся с подобным, я едва не погиб. Ни один психически здоровый человек не подумает, что десяток смертоносных сорхов добровольно позволит себя проглотить, лишь бы таким способом преодолеть несколько ярусов и добраться до цели. Но у сорхов не было психики. Был только рой и цель. Проходчик застрял в стене, законопатив туши проход обратно. Это хорошо. Брутом, что находится позади, понадобится время, чтобы пробиться через плотную кожу. Эхо показывало, что впереди есть подъем на десятый ярус. И я помчался туда. Успев даже сделать несколько глотков воды Система вентиляции «Призрака-4» работала на пределе, отводя пот Но отключать ее я не собирался Пусть работает Энергии у меня достаточно А драться в относительном комфорте лучше, чем в собственном соку «Опасность!» — вдруг произнес эхо пси -атака! Блокирую!» Я даже не понял, что произошло Сначала резко остановился, словно ударился о невидимую стену Потом не смог двинуться вовсе Тело сковал вязкий, невидимый клей. А затем все прошло, будто ничего не было. И я едва не грохнулся, продолжая бороться с уже исчезнувшей неподвижностью. Появились зеленые линии атак, и думать о случившемся стало некогда. Я бросился вперед, пропуская мимо себя смертоносные удары пары брутов. Одного разрубил надвое, второго не успел соцепить, но это уже не имело значения. Впереди, рядом с подъемом, находился коронник. Массивный живой цилиндр стоял на коротких лапах, а его уродливая корона из отростков пульсировала холодным бледным светом. Он не двигался, не спешил, не бросался как брут. Он атаковал иначе. все давление нарастает. Эхо начал беспокоиться. Блокируй! Я снова увяз в невидимом клее. В этот раз он был жиже, но достаточно плотным, чтобы меня замедлить. В глазах на мгновение потемнело, и эху пришлось... «Переключить часть ресурсов с боевого анализа на защиту психики». Расплата пришла мгновенно. «Зеленая линия вспыхнула слишком поздно, и в меня на полном ходу влетел брут. Тот самый, которого я так и не успел добить. Меня отбросило в стену, будто сбил грузовик на полной скорости. В груди хрустнуло. В голове вспыхнул свет, ноги подогнулись, и возникло непреодолимое желание закрыть глаза и просто исчезнуть». Призрак выдержал удар Я нет Внутреннее кровотечение, стабилизирую Сквозь гул в ушах послышался голос эхо Блокирую боль, снижаю давление, двигайся Зеленая линия перед глазами была такой настойчивой Что я последовал за ней автоматически Всего, что происходило сейчас за визором я не видел Да я и самого визора не видел Перед глазами горел белый освет боли Но линии рисовались не на визоре Они прорисовывались прямо в сознании, и эхо не подвел. Туша разрубленного брута осталась позади. Я сделал несколько шагов, снова попал в тягучий клей. Но сейчас мое сознание было слишком травмированным, чтобы он мог меня полноценно задержать. Я ощущал давление, но передо мной была зеленая линия, и я следовал за ней, забыв обо всем остальном. Появились красные векторы атак, будто рядом возник еще один брут. Но теперь уклонение далось легко, как во сне, когда тело движется само. Когда белый свет перед глазами уже исчез и визор наконец проявился, все было уже закончено. Я стоял рядом с живым цилиндром, разделенным на две аккуратные части. Эхо не стал церемониться и настроил мой удар таким образом, чтобы гарантированно уничтожить Ксорха. Медблок призрака вовремя вспомнил о своем существовании и вколол мне целый ворох лекарств. И стимуляторов. Много стимуляторов. «Золотой!» В эфире раздался голос Райна. «Доложи обстановку. Почему не вышел на связь в указанное время? Отчет каждые 20 минут». Я сделал вдох, но грудная клетка ответила острой болью. Похоже, дело было серьезнее, чем мне бы хотелось. «Минус коронник». Выдохнул я, пытаясь сделать голос хоть немного стабильнее. «Нахожусь рядом с подъемом на десятый ярус». «Что это был за треск?» Продолжил допытываться Райн. «Ничего необычного!» — усмехнулся я, но вышло плохо. Один ксорх решил проверить, на что будет похож Грувака после встречи с наковальней. «Не смешно!» — огрызнулся Сарайн. «Что с состоянием? Сможешь идти? Золотой не герой свой!» Я хотел ответить, но вместо этого желудок взбунтовался, и меня едва не вывернуло. Я уперся рукой в стену, дожидаясь, пока мир перестанет скакать. «Тошнота — ожидаемое следствие псиатаки», — сообщил Эхо. «Стабилизирую!» «Шустрик, тебе никто не говорил, что ты зануда?» Спросил я, как только внутренности перестали проситься наружу. «Не дергай меня, и так хреново! Будет что-то серьезное, сам сообщу! Все, отбой!» Я отключил связь и посмотрел в сторону прохода. Всего лишь десятый ярус. Впереди бесконечный толпы эксоархианцев, а у меня уже потихоньку заканчивается ресурс. «Не энергия костюма, моя собственная!» Тяжело вздохнув, я оттолкнулся от стены, чтобы подняться на этаж выше. Но тут о себе напомнил Эхо. «Мион!» — прояснил он «Что Мион?» — не понял я. «Короники являются источником Миона!» — пояснил свою мысль Эхо. «В контейнере еще достаточно места!» Я уставился на развалившееся пополам тело короника. Будь я обычным человеком, отправил бы Эхо в далекое пешее путешествие по известному адресу с таким предложением. Но я был рожден на фронтире. И полтора года работал по 16 часов в день, разбирая станцию Для меня понятие ресурс было так же священно, как сама жизнь Потому что нет ресурса, нет жизни Я опустился на колено Грудь тут же отозвалась болью, но это было даже полезно Помогло собраться В голове окончательно прояснилось Определить точное местоположение, приказал я Появилась зеленая линия надреза «Сняв контейнер, я разрезал тушу короника получая доступ к серебристому кристаллу. Ровный, гладкий, размером с мой кулак. Мион, вес 520 граммов». Тут же ответил Эхо. «Извлекай и помещай в контейнер». Трогать неизвестное вещество руками не хотелось, но у меня не было при себе инструментов. Поэтому пришлось вырывать кристалл так. Последствий для брони не было. Кристалл чуть померкнул, продолжил мерцать». Стоило поднести его к контейнеру, как в том появился приемник. 12 килограммов 520 граммов. Заявил Эхо, хотя эти же данные показывались и в моем тактическом компьютере. Внимание! На 10-м ярусе появились биосигнатуры. Произвожу распознавание. 12 грутов один короник Еще один короник Я перевел взгляд с прохода на 10-й ярус на проекцию компьютера и обратно. Еще полкилограмма миона? Что говорил Арис Соларион? Нужно 8 килограммов материала, чтобы обеспечить себя всем необходимым для учебы в Императорской военной академии. Что ж, постараемся удвоить эту цифру. Ресурсы организма постепенно снижаются, предупредил Эхо. рекомендую снизить нагрузку. Снижу, заверил я, когда сдохнул. Поднявшись, я шагнул к подъему на десятый ярус. Пришло время проверить, на что я действительно гожусь.